Четверг. Утро. Меня разбудила машина. Это Арт, брат Джоэла, с грохотом парковал свой грузовой фургон у дверей торгового зала. Часы показывали без пятнадцати шесть утра. Был четверг, день доставки, а Арт любил начинать подготовку грузовика и погрузку заказов раньше других фермеров, чтобы выделиться из их массы. Я набросил на себя какую-то одежку и вышел к нему. Арт на пять лет старше Джоэла. На первый взгляд, у них совершенно разные характеры. Арт не выглядит таким экспансивным оптимистом, как Джоэл. Он крепче стоит на ногах и воспринимает мир таким, какой он есть. Возможно, именно поэтому Арт склонен к таким проявлениям эксцентричности, которых я никогда не наблюдал у Джоэла. К тому же, Арт работает в менее постаральном мире. Он вынужден бороться с городским трафиком и общаться с ритивыми женщинами-контролёрами на парковках, а иногда и с неуравновешенными начальниками. В сравнении с братом, пылким революционером, Арт выглядит человеком, который пришёл к выводу, что и этот мир, и человеческая душа уже вряд ли когда-нибудь существенно изменятся. Каждый четверг Арт осуществляет скрупулёзно спланированную военную операцию по доставке на белый скатерти ресторанов города Шарлотсвилл Мяса и яиц с лугов фермы Polyface, а также молочных и других сельскохозяйственных продуктов и грибов от нескольких других мелких производителей, работающих в долине Шинандо. В понедельник вечером он обзванивает фермеров, чтобы выяснить, что у них есть на продажу. Во вторник утром Арт факсами рассылает шеф-поварам бланки заказов, днём продаёт и оформляет заказы, вечером факсами рассылает их фермерам, чтобы в среду они могли собрать их и на рассвете в четверг передать ему продукты на автостоянку Полифейс. Большую часть четверга я мотался взад-вперёд по окрестностям на фургоне Арта, старым оранжевым Dodge Caravan с диковинным компрессором на крыше и надписью на боку «Поставки с фермы Полифейс». Следуйте за мной в лучшие рестораны города. Надпись более или менее соответствует действительности. Большинство лучших поваров города Шарлотсвилл действительно заказывают продукты на ферме Polyface. В первую очередь, они покупают цыплят и яйца, но также много свинины и всех кроликов, которых успевает выкормить Дэниел. Большую часть продуктов мы доставляли после обеда, когда на кухнях готовились к ужину и было относительно тихо. Когда Арт почти легально останавливался на парковке, я помогал ему переносить пластиковые сумки размером с корзину для белья, нагруженные мясом и другими продуктами. Повара неизменно давали высокую оценку качеству продукции Polyface и с удовольствием поддерживали местную ферму, тем более что многие из них её посещали в день шеф-повара, который Polyface проводит летом. Я бы мог заполнить их хвалебными отзывами весь ноутбук. Вот только некоторые из них Не знаю, счастливая курица это конечно здорово, но если честно, то для меня главное вкус, а они могут быть разные. Так вот это самая куриная курица. У цыплят Арта чистый, отчетливый вкус. Помню этот вкус с детства. Я стараюсь покупать продукты у соседей, которые за них отвечают. А Дон Тайсон прячется за кучей адвокатов. О, это отличные яйца. Разница с другими как небо и земля и по цвету, и по богатству вкуса, и по содержанию жира. Просто никакого сравнения. Под эти яйца приходится подстраивать рецепты, и их нужно меньше, чем написано. По дороге Арт рассказал мне, что при переговорах с потенциальными клиентами яйца с фермы Джойла обычно играют ту роль, которую у старых камевоижоров играла нога в проёме двери. Они помогают продолжить разговор. Один из потенциальных клиентов как раз оказался неподалёку. Это был недавно открывшийся ресторан Filling Station, заправочная станция. Арт представился и тут же вручил шеф-повару брошюру о ферме и дюжину яиц. Повар разбил одно из них в сковороду, и вместо того, чтобы вяло расползтись по всей поверхности, гейцо осталась целым и красивым. Джоэл называл эту особенность мышечный тонус. Когда он впервые начал продавать яйца поварам, то разбивал одной из них прямо в ладонь руки, а затем гонял желток между руками, чтобы продемонстрировать его прочность. Шеф филлинг-стейшн позвал своих сотрудников, чтобы они тоже полюбовались живым оранжевым цветом желтка. Арт объяснил, что такой цвет даёт травяной рацион и что он указывает на большое количество бета-каротина. Честно говоря, за всю свою жизнь мне не доводилось видеть столько людей, которые так долго рассматривали бы яичный желток. Арт просто сиял. Это был его день. В одном ресторане повар спросил, смог бы Арт достать для него дичь. "Давайте осенью", ответил Арт. Позже уже в кабине грузовика Арт разразился маленькой гневной речью о сезонности. Оказывается, сезонность это одна из самых жёстких проблем, с которой сталкивается развитие местной экономики питания. Мы должны бороться с той идеей, что клиент может иметь всё, что захочет и когда захочет. Возьмём, например, весеннего барашка, то есть ягнёнка весеннего акота. Почему, чёрт возьми, он должен быть весенним? Это не попадает на его естественный цикл. Хорошо бы, конечно, чтобы ягнята рождались у нас в апреле, когда трава самая сочная. Но на самом деле ягнят не будет ещё 8-9 месяцев до начала зимы. Рынок полностью рассинхронизировался с природой. Обычно, когда холодно, едят красное мясо. Но людям теперь подавай и цыплят в зимнее время, когда их нет и не может быть. Возник глобальный продовольственный рынок, который обеспечивает нас новозеландскими ягнятами по весне, чилийской спаржей в декабре и свежими помидорами круглый год. Сегодня размыты те яркие цвета сезонного календаря еды, которые все мы когда-то знали наизусть. Но чтобы приуспевали местные продовольственные сети, люди должны переучиваться. вернуться к тому, что еда зависит от сезона. Это особенно верно в случае пастбищных животных, которые должны несколько месяцев погулять на быстрорастущей траве. Площадки интенсивного откорма скота кукурузой приучили нас к круглогодичным поставкам свежего мяса. Многие и забыли, что мясо когда-то было таким же сезонным продуктом, как помидоры или кукуруза. Люди съедали большую часть говядины и свинины поздней осенью или зимой, когда животные набирали жир, а кур ели в летнее время. Джейл рассказывал мне, что когда он впервые начал продавать шеф-поварам яйца, он извинялся за бледный оттенок зимних желтков. Когда куры в ноябре покидают пастбище, желтки их яиц теряют свой богатый оранжевый цвет. Потом он познакомился с поваром, который убедил его в том, что он зря беспокоится. Этот повар пояснил, что в кулинарной школе в Швейцарии его научили рецептам, которые специально привязаны к апрельским, августовским и декабрьским яйцам. В некоторые месяцы лучше получаются желтки, в другие белки, так что повара просто должны соответствующим образом корректировать свои меню. И Джойл, и Арт глубоко уважают своих клиентов-поваров, которые редко оспаривают цены, запрашиваемые фермерами. прямо на месте выписывают им чеки, ценят их работу и очень часто признают их авторские права. Я сам видел указание цыплёнок с фермы Polyface во многих меню и рекламных объявлениях по всему Шарлотсвилу. В наши дни неформальный союз мелких фермеров и местных поваров существует во многих городах. С тех пор, как в 1973 году Элис Уотерс открыла в Беркли ресторан Chez Panisse, Повара стали играть важную роль в развитии рынков местного продовольствия по всей Америке. В своём ресторане Waters тогда сосредоточилась на приготовлении кушаний из сезонной продукции местных фермеров-органиков. Она же первая осветила фермеров ярким прожектором гламура и превратила их в медийных персон. Waters и другие шеф-повара сделали многое для того, чтобы информировать общественность о достоинствах местного сельского хозяйства. Они рассказывали о удовольствиях, которые можно получить от сезонной еды, о превосходных качествах исключительно свежих продуктов, заботливо выращенных без химикатов. Древнеримский писатель Ливий однажды предупредил, что если в стране начинают платить большие деньги за поваров, которые до этого считались самыми бесполезными и дешёвыми рабами, то в этом кроется зародыш будущей порчи нравов. Правило Ливия в США если и действовало, то до 1960-х годов. Уж никак не позже. Кто бы мог подумать, что именно американские повара возглавят движение за спасение мелких фермеров и реформирование продовольственной системы Америки. Для того, чтобы понять, что это именно движение, а не просто рынок, нужно переговорить с множеством шеф-поваров, клиентов и фермеров, сотрудничающих в этом уголке страны ради того, чтобы восстановить местную пищевую цепь. Ещё правильно будет считать это явление каким-то новым гибридом. Это рынок как движение, поскольку в его центре находится новая концепция того, что значит быть потребителем. Мне кажется, она представляет собой попытку исправить тот уродливый термин, окрашенный сегодня в тона сибелюбия и отчуждённости. Многие из клиентов фермы Полифес, с которыми я встречался, хотя далеко не все, рассматривают своё решение купить курицу у местного фермера, а не в супермаркете Walmart, как своего рода гражданский акт, даже как форму протеста. А протест это штука, с которой трудно бороться, потому что каждый человек протестует по-своему и по своей причине. Покупатели, которых я встретил в Polyface, пошли на хлопоты и расходы, чтобы показать, что они от чего-то отказываются. От чего? От супермаркета, от звания нации фастфуда, от глобализированного индустриального сельского хозяйства. Они говорят о недоверии к Walmart, осуждают методы убийства животных на мясокомбинатах, хотят знать людей, которые создают для них продукты. Наконец, они хотят, чтобы деньги, потраченные именно продовольствие, оставались в их же районе или городе. Всё это говорит о том, что для многих из таких людей решение заплатить немного больше за дюжину яиц является решением политическим, пусть даже неосознанным и рудиментарным. Незадолго до поездки в Вирджинию я прочитал эссе Уэндела Берри "Вся лошадь" (The Whole Horse), в котором автор утверждает следующее: Для того, чтобы возместить ущерб, нанесенный местной экономике и земле со стороны безжалостной всемирной торговли, нужно ни много ни мало, как поднять бунт местных мелких производителей и местных потребителей против глобальных промышленных корпораций. Берри заметил ростки такого восстания в подъеме местных продовольственных систем, а также в растущем рынке хороших, свежих, надежных продуктов питания, производители которых известны потребителям и пользуются доверием последних. Иными словами, Берри хочет заставить нас поверить, что виденное мной в магазине при ферме Polyface представляет собой не просто местный бунт покупателей, а часть всемирного восстания против того, что автор называет тотальной экономикой. Почему стержневой причиной этого восстания стала именно еда, а не другие факторы? Мне кажется, потому что еда это сильная метафора многих ценностей, которым угрожает глобализация. Среди таких ценностей можно назвать местные культуры, самобытность, ландшафты и биоразнообразие. Когда Жозе Бове, фермер из французской деревни Рокфор и активист движения антиглобализации, захотел выразить протест против глобализации, он въехал на своём тракторе сквозь стеклянную дверь не в банк, не в страховую компанию, а в Макдоналдс. Сегодня все самые мощные протесты против глобализации действительно строятся вокруг еды. Я имею в виду в частности движение против генетически модифицированных организмов. Могу упомянуть кампанию против патентованных семян в Индии. Несколько лет назад 400 тысяч индийцев вышли на улицу протестовать против правил на интеллектуальную собственность, утвержденных ВТО. Наконец, я имею в виду противовест фастфуду, слоу-фуд. которая представляет собой зародившееся в Италии международное движение, стремящееся защитить традиционную культуру производства пищевых продуктов от глобального обезличивания. При этом даже люди, которые в других случаях находят логику глобализации убедительной, часто меняют своё мнение, когда речь идёт о глобализации еды. Ведь последнее считает еду товаром, неотличимым от любых других, а это просто не вяжется с убеждениями или опытом людей. После падения последнего барьера на пути развития свободной торговли и окончания последней программы государственной поддержки фермеров, стало ясно, что продукты питания могут поступать к нам из любого места в мире. Важно, чтобы там они производились максимально дёшево. Железный закон конкурентного преимущества гласит: если другая страна может выращивать что-то более эффективно, чем мы, то ли потому, что земля и труд там дешевле, то ли потому, что экологические законы там более гибкие. то мы здесь его выращивать не будем. Более того, в условиях глобализации этот результат будет желательным, так как он освободит наши земли для более продуктивного использования, например, для строительства ещё большего числа домов. Поскольку земля в Соединённых Штатах относительно дорогая, а наша нетерпимость к сельскохозяйственным загрязнениям и жестокому обращению с животными становится всё более жёсткой, в будущем все наши продовольственные продукты будут поступать откуда-то извне. Именно такой аргумент среди прочих приводит экономист Стивен Бланк в книге под весьма невыразительным названием Конец сельского хозяйства в американском портфолио The End of Agriculture in the American Portfolio. Действительно, зачем стране производить собственное продовольствие, если другие страны могут производить его дешевле? В голову приходит множество причин, но большинство из них авторы типа Стивена Бланка, а их в мире легион, с ходу отбрасывают как сентиментальные С моей точки зрения, одной из главных является продовольственная безопасность, которая исходит из знания того, что ваша община или ваша страна может прокормить себя самостоятельно. Среди других причин могу назвать красоту сельскохозяйственного ландшафта, перспективы использования разнообразных знаний о местности, которые фермеры приносят в сообщество. Не последнюю роль, наверное, играет и моральное удовлетворение от того, что ты покупаешь продукты не в супермаркете, а у фермера, которого знаешь лично. Наконец, не могу не назвать влияние местных факторов на вкус мёда или сыра из непастеризованного молока. И все эти пасторальные ценности глобализация предлагает принести в жертву эффективности и экономическому росту. Впрочем, немного поразмыслив, начинаешь задаваться вопросом, кто же на самом деле в этой дискуссии является реалистом, а кто романтиком. Как написал Берри в эссе под названием Тотальная экономика The Total Economy. Мы живём в эпоху сентиментальных экономик. обещание построить глобальный капитализм, как и того обещание построить коммунизм, требует от человека веры. И в том, и в другом случае мы должны поверить в то, что уничтожив определённые дорогие нам вещи здесь и сейчас, мы добьёмся большего счастья и процветания в неопределённом будущем. Как известно, нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца. Замечу, что ВТО в своих решениях ежедневно подтверждает справедливость этого тезиса. Возможно, не случайно, сентиментальный коммунизм потерпел неудачу именно в вопросах продовольствия. Советы принесли миллионы мелких хозяйств и фермеров в жертву мечте о коллективизированном промышленном сельском хозяйстве. Но им никогда не удавалось сделать то, ради чего создавалась вся эта система накормить народ. К моменту распада Советского Союза более половины потребляемых в стране продуктов производились мелкими фермерами и садоводами-любителями. работавшими без официальных разрешений на частных участках земли, которые прятались в разных уголках и трещинах разваливавшегося советского монолита. Возможно, Джордж Нейлор, находящийся в глубинах американского монолита, был не так уж и не прав, когда во время наших разговоров о промышленном сельском хозяйстве сравнивал рост альтернативных пищевых цепей в США с последними днями советского сельского хозяйства. Централизованная система производства питания не обслуживает потребности людей, поэтому они пытаются обойти её. Сегодня тот же сигнал посылает нам рост фермерских рынков и развитие сельского хозяйства при поддержке местных сообществ. Конечно, проблемы нашей продовольственной системы очень сильно отличаются от советских, хотя бы потому, что последняя производила слишком мало пищи, а наша производит слишком много продуктов, в том числе немало некачественных. Но нет никаких сомнений в том, что существующая у нас система тоже не устраивает многих потребителей и производителей, поэтому они креативно находят пути для её обхода. Жизнь в рамках глобальной экономики даёт много примеров неподконтрольности отдельному человеку: место работы, цены на АЗС, голосование на выборах. Но почему-то в отношении еды мы всё ещё чувствуем себя немного иначе. Мы всё ещё можем самостоятельно решать, причём каждый день, чем пополнить наш организм. в какого рода пищевой цепи участвовать. Другими словами, мы можем, например, отказаться от предлагаемого промышленного омлета и съесть вместо него какой-нибудь другой. Может быть, само по себе это не такое уж большое дело, но оно может стать действительно большим. Уже одно желание части потребителей вводить в свой организм что-то другое создало рынок экологически чистых продуктов объёмом 11 миллиардов долларов. Эта торговая площадка была построена самими потребителями и фермерами, неформально сотрудничающими за пределами существующей системы. И уж точно без всякой помощи со стороны правительства. На сегодняшний день тотальная экономика, отличающаяся поразительной способностью поглощать всякое начинание, находится на пути трансформации органического движения в отрасль промышленности и в итоге в ещё одну полочку в глобальном супермаркете. Капитализму потребовалось менее четверти века, чтобы превратить эфемерные пакетики с помытыми и нарезанными листиками органического салата и трав в дешёвый международный товар, который продаётся в розницу в новом органическом супермаркете. Но вне зависимости от того, хорошо это или плохо, есть люди, которые не соглашаются с таким подходом. Джейл Салатин и его клиенты хотят найти такое место, куда не дотянется эта грозная и неотвратимая сила. Возможно, развивая производство местных органических продуктов, они как раз и найдут такое место. По определению, локальные продукты трудно продать на мировом рынке. Местные продукты питания, в отличие от органических, подразумевают существование новой экономики, а также нового сельского хозяйства, то есть новые социальные, экономические и экологические отношения. Ситуация становится гораздо более сложной. Конечно, сам по себе факт локальности продукта не гарантирует, что он будет органическим или что его возделывание обеспечит устойчивое развитие экосистемы. Ничто не остановит местного фермера от использования химикатов или негуманного обращения с животными, ничто, кроме неодобрения клиентов. Местный потребитель вместо того, чтобы смотреть на этикетки, будет осматривать саму ферму или найдёт фермера и в глаза спросит его о том, как он растит урожай и как обращается со своими животными. Вместе с тем, есть веские основания полагать, что настоящее местное сельское хозяйство, как правило, более устойчиво, чем обычное. Причина? С одной стороны, оно с меньшей вероятностью полагается на монокультуры, то есть не подвержено тому первородному греху, из которого вытекают почти все другие проблемы нашей продовольственной системы. Фермеру, который зависит от местного рынка, воле неволе приходится производить большое разнообразие продуктов, а не специализироваться на одном-двух видах растений или животных, которые требует от него общенациональный рынок, органический или иной. Супермаркет хочет получать весь свой запас салата из Калифорнийской долины Саленас, все яблоки из штата Вашингтон, всю кукурузу из Айовы. По крайней мере, до того дня, пока не решит, что хочет, чтобы вся кукуруза поступала из Аргентины, все яблоки из Китая, а весь салат из Мексики. Жители Айовы могут съесть не так много кукурузы и соевых бобов из того гигантского количества, которое они производят. Так что если население Айовы решит питаться местными продуктами, а не покупать еду в супермаркете, то их фермеры будут вынуждены быстро научиться выращивать и другие растения, а не только кукурузу и сою. А когда они начнут выращивать такие растения, то скорее всего обнаружат, что могут отказаться от большинства удобрений и пестицидов, так как диверсифицированная ферма будет сама производить большую часть необходимых удобрений и средств для борьбы с вредителями. Покупки в органическом супермаркете подчёркивают важность фермы. Покупки в местных магазинах подчёркивают важность ряда других ценностей. Это происходит потому, что хозяйство производит нечто большее, чем просто еду. В частности, они воспроизводят местные ландшафты и местные сообщества. Станут ли клиенты Полифей тратить доллары, отведённые на еду здесь, в Свупе, или в супермаркете Whole Foods в Шарлотсвилле? От ответа на этот вопрос будет в большей степени зависеть, сохранится ли прекрасная долина, волнистая шахматная доска из пали и лесов, или тотальная экономика найдёт ей другое, более эффективное применение. Сегодня в Европе можно часто увидеть на бамперах наклейки с надписью Ешь свой пейзаж. Eat your view. Смысл этого лозунга в том, что решение питаться местными продуктами есть акт сохранения местных условий. С большой вероятностью такое действие будет более эффективным и более устойчивым, чем перевод средств различным экологическим организациям. Реализовать лозунг Ешь свой пейзаж непросто. участие в развитии местной пищевой промышленности требует значительно больше усилий, чем шопинг в Whole Foods. На фермерском рынке вы ничего не найдёте для микроволновки, а в декабре в коробке с надписью произведено при поддержке местного сообщества не обнаружится свежие помидоры. Покупателям местных продуктов питания в поисках любимой еды придётся проделать некую работу. Например, изучить, где в окрестностях производится лучшая баранина, где можно купить лучшую сладкую кукурузу. А после этого такому покупателю, скорее всего, придется заново познакомиться со своей кухней, чтобы эту еду готовить. Ведь большая часть привлекательности промышленной пищевой цепи коренится в ее удобстве. Индустриальный подход предоставляет занятым людям возможность перепоручить процессы приготовления пищи и сохранения пищевых продуктов другим людям. На дальнем конце производственной пищевой цепи, которая начинается на кукурузном поле в Айове, сегодня сидит за столом, а все чаще в машине, непростой едок. а едок индустриальный. За последние полвека именно в такое существо превратило большинство из нас промышленная продовольственная система. Отсюда следует, что успешное развитие пищевой отрасли местной экономики подразумевает не только создание новых способов производства продуктов питания, но и формирование нового вида едоков, которые считают поиск, сохранение и приготовление еды не муторной повседневной работой, а одним из главных удовольствий в жизни. Такие потребители должны сформироваться из числа тех, чьи вкусовые ощущения разрушил Биг Мак, и тех, чье чувство места атрофировалось из-за постоянных покупок зелени в супермаркете Уолмарт. Эти потребители понимают слова Уэндалла Берри «поедание пищи – это аграрный акт», а некоторые из них считают его и политическим актом. В расширении числа таких потребителей и видит свою миссию движения Slow Food – «медленная еда», которая противопоставляет себя фастфуду, еде быстрой. Цель Slow Food напомнить поколению промышленных едоков об их связи с фермами и фермерами, о нашей зависимости от растений и животных. Это движение началось в 1989 году в Риме как протест против открытия McDonald's. Его участники считают, что лучший способ борьбы с промышленным производством продуктов питания это напомнить людям о том, что трапеза из традиционных продуктов в окружении себе подобных это бесконечно более сильное удовольствие, чем пережёвывание фастфуда. По выражению основателя движения Карло Петрини, такой потребитель является сопродюсером. Поглощая свою еду, он содействует выживанию местных ландшафтов и традиционных продуктов питания. которые могли бы исчезнуть под напором идеалов фастфуда и лозунгов типа один мир, один вкус. Адепты slow food считают, что даже в гурманстве может присутствовать политика, потому что человек с развитым вкусом, безусловно, получит меньше удовольствия от коробки chicken McNuggets, чем от мяса, выращенного на траве курочки или редкой породы свиней. Это всё выглядит очень по-итальянски, и уж точно не по-американски утверждать, что именно правильный поступок приносит максимальное удовольствие, и что акт потребления может быть актом сложения, а не вычитания. Я уезжал с фермы тёплым июньским днём в пятницу. Перед отъездом мы с Джойлом долго сидели за столом для пикника и разговаривали. Дело происходило за домом. Мимо нас шёл постоянный поток клиентов, которые приехали забирать своих цыплят. Я спросил Джоэла, верит ли он в то, что когда-нибудь промышленные пищевые цепи проиграют неофициальному импровизированному движению, состоящему из фермерских рынков, доставок в коробках, клубов городских покупателей и любителей медленной еды и кустарных мясоперерабатывающих заводов, как у Бева Эглстона. Ведь сейчас, даже с учётом органических супермаркетов, весь рынок всех альтернативных продуктов представляет целишь мухой на колосе индустриальной еды с его бесчисленными супермаркетами, точками фастфуда и уходящими за горизонт полями кукурузы и соевых бобов. "Да не должны мы их побеждать", терпеливо разъяснил мне Джоэл. "Я даже не уверен, что мы должны пытаться это делать. Нам не нужен закон против Макдоналдса или закон против злоупотребления на бойнях". Мы зря надеемся, что законодательство нас спасет. Все, что нам нужно сделать, это вооружить людей правильной философией и правильной информацией, чтобы они сами в массовом порядке выходили из индустриальной продовольственной системы. И не сомневайтесь, это происходит. Во-первых, сам мейнстрим раскалывается на все меньшие и меньшие группы единомышленников. Эта история немного похожа на историю с 95-ю тезисами Мартина Лютера, вывешенными в церкви Виттенберга. Тогда изобретение печатного станка позволило протестантам отходить от католической церкви и создавать свои собственные общины. Сегодня роль такого станка играет интернет. Это он раскалывает нас на группы, которые хотят идти своим путём. Конечно, Джейл кажется себе скорее Лютером, чем Лениным. Его цель не взорвать церковь, а отойти от неё. В ходе этого процесса протестантизм разделился на множество течений. Как я подозреваю, в будущем это ждёт и ситуацию вокруг продовольствия. Каким будет это будущее? Будет ли оно больше похоже на радикальное местничество Джойла, на промышленную органику Whole Foods или расцветёт какая-то альтернатива этим подходам? Ведь для питания городов могут быть задействованы иные пищевые цепи, чем для сельской местности. Вполне возможно, что нам потребуется очень много различных альтернативных цепей питания. Органических и местных биодинамических и медленных, или других, о которых мы еще не догадываемся. Как и на полях, наилучшую модель для нового рынка обеспечит природа, которая никогда не кладет все яйца в одну корзину. Великим достоинством диверсифицированного продовольственного хозяйства, как и диверсифицированных пастбищ и ферм, является способность выдерживать любые удары. Для этого важно, чтобы в системе было несколько пищевых цепей. Даже когда какая-то из них порвется, скажем, закончится нефть, коровье бешенство или другие болезни пищевого происхождения превратятся в эпидемии, пестициды перестанут работать, ударит засуха, придёт мор, а ураган унесёт почву. Мы всё ещё будем в силах себя прокормить. Да, здесь тоже есть свои неудачи, но торговый зал на ферме Polyface во второй половине дня гудит от покупателей, и фермерские рынки в больших и малых городах по всей Америке тоже гудят. Альтернативная система производства еды вырастает прямо на полях, продолжал Джой. И однажды магнаты Фрэнк Пердью и Дон Тайсон проснутся и увидят, что мир изменился. Это не произойдёт в одночасье, но это произойдёт. Ведь случилось же это с тем католическим священником, который однажды в воскресенье пришёл в храм только для того, чтобы обнаружить, что там не так много прихожан, как обычно. Интересно, куда это все подевались?